Глава 12. Я поблагодарил Игната Семеновича Хиселева за оказанное доверие. И, чувствуя себя как минимум кандидатом на Нобелевку по медицине, ну, если бы таковая существовала в этом мире, вышел из его кабинета. Фырк, который всю дорогу до хирургического отделения вел себя на удивление тихо, тут уже не выдержал. И взорвался восторженной тирадой у меня в голове. «Ну ты даешь, двуногий, просто красава!» «Да ты их всех уделал! Из адептов в скорой и сразу в хирурги, да еще на сложную операцию! Это ж просто киношный сценарий! Я всегда в тебя верил! Ну, почти всегда! Иногда, конечно, сомневался в твоих умственных способностях, но сейчас... Вот сейчас готов признать! Ты гений!» И я, твой скромный, но незаменимый компаньон, тоже приложил к этому свою пушистую лапку. Мы — команда. Бэтмен и Робин. Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Винни-Пух и Пятачок. Я только усмехнулся его сравнением, хотя и снова удивился, откуда он знает этих персонажей. Ведь все равно не признается. Да и странный выбор какой-то. Ну, пусть себе тешится. Мне тоже было от чего радоваться». На сестринском посту, расположенном в центре длинного залитого светом коридора хирургического отделения, сидела дежурная медсестра. Надо сказать, медсестричка эта была весьма и весьма примечательной. Высокая стройная блондинка с огромными голубыми глазами, обрамленными пушистыми ресницами и с фигуркой, которой очень шел белый медицинский халат. На бейджике красовалось имя Кристина Волкова, «Так, Волкова? Однофамилица Федора Максимовича или же родственница? Интересненько!» Я подошел к стойке и постарался изобразить на лице самую обаятельную из своих улыбок. «Добрый день. Я адепт Илья Разумовский. Меня к вам направил мастер-целитель Киселев. Сказал, чтобы я нашел мастера-целителя Шаповалова. У него какая-то сложная операция». Кристина окинула меня оценивающим взглядом с головы до ног. И в ее голубых глазках мелькнуло какое-то недоверие, что ли. Адепт к Шаповалову на операцию. Ой, что-то я не припомню, чтобы Игорь Степанович просил себя в ассистенты адептов. У него своих подмастерьев хватает. Вы ничего не путаете, молодой человек? Уверен, что нет. Я постарался, чтобы голос мой звучал как можно более уверенно. Меня направил лично Игнат Семенович. Ну, раз Игнат Семенович... Кристина пожала плечами и взяла в руки телефонную трубку. «Сейчас уточним». Она набрала внутренний номер и через пару секунд быстренько начала говорить в трубку. Потом лицо ее вдруг вытянулось, глазки округлились, и она начала отодвигать трубку от уха так, будто оттуда вот-вот вырвется струя кипятка. Я, честно говоря, не слышал, что именно ей говорил Киселев, но, судя по ее реакции, разговор был не из самых приятных. Мне так кажется, что Игнат Семенович был в гневе страшен. Когда она наконец-то положила трубку, вид у нее был немного помятый. Щечки пылали, а в глазах стояло обиженное выражение. «Да — Да-да, проходите, адепт Разумовский. Процедила она сквозь зубы, стараясь, однако, улыбнуться как можно любезнее. Кажется, нагоняй от начальства, подействовала на нее адресвляющая. «Мастер-целитель Шаповалов сейчас в восьмой операционной. Это на следующем этаже. Вам нужно подняться по лестнице в конец коридора. Там будет указатель. Операционный блок. Восьмая налево по коридору». Несмотря на ее явное недовольство... После разговора с Киселевым, Кристина все же не упустила возможности стрельнуть в меня своими очаровательными глазками и одарить такой улыбкой, от которой у любого нормального мужика должны были подкоситься ноги. Я, однако ж, устоял. У меня сейчас были дела поважнее. Чтобы было понятнее, как тут все устроено, поясню. Итак, наша центральная городская больница — это целый медицинский городок. Подстанция скорой помощи, ну, где я до этого момента обитал, располагалась на первом этаже одного из корпусов с отдельным выездом для машин. Хирургическое отделение, куда меня только что перевели, занимало весь пятый этаж. Этого же корпуса. А вот операционный блок — это уже святая святых, и он находился этажом выше, на шестом, и представлял собой отдельный изолированный мир со своими строгими правилами и атмосферой. Мастер-целитель Игорь Степанович Шаповалов, к которому я направлялся, был одним из ведущих хирургов больницы. Светил он местной медицины и, по слухам, заведовал отделением общей и экстренной хирургии. То есть человеком он был очень серьезным и влиятельным. Я поблагодарил Кристину и направился по указанному маршруту. Фырк, который до этого сидел смирно, видимо, наслаждаясь сценой с разгневанным Киселевым, тут же оживился «Ну, двуногий — вот это я понимаю. Карьерный рост. Он чуть ли не подпрыгивал у меня на плечах восторга. Хирургия! Экшн! Первое настоящее дело! А какие тут медсестрички!» «М-м-м! Пальчики оближешь!» «Ты видел, какие у этой Кристины... глаза?» «Огромные, голубые, как и озера». Твоя Вероника и рядом не стояла, хотя у Вероники тоже есть свои прелести. Не спорю. Но это... Это ж просто богиня. Ладно, давай, двуногий, не теряйся. Покажи ей, на что способен настоящий мачо. Ой, перестань пошлить, фырк. Мысленно одернул я его, хотя самому было немного смешно от его энтузиазма. У меня сейчас, к сожалению, другие задачи. Но вот в душе я, конечно, тоже радовался. Хирургия — это было то, к чему я всегда стремился. Здесь я мог применить свои знания и навыки в полной мере. Здесь я мог расти как специалист, здесь я мог спасать жизни. А не просто возить пациентов от дома до больницы. Да и зарплата. Я очень надеялся, что зарплата в хирургии будет сильно выше, чем на скорой чтобы можно было наконец-то съехать из этой моей убогой конуры в квартирку получше. И пусть даже в том же, не самом безопасном райончике, но хотя бы с нормальными обоями и не этим скрипучим диваном. Пока я шел по длинному коридору шестого этажа, направляясь к операционному блоку, мой телефон пискнул сообщение от Вероники. «Илья, как это понимать? Я пришла на смену, а мне сказали, что у меня новая напарница. Какая-то девчонка-адептка, только что из академии. А ты? Что с тобой случилось? Куда ты пропал? Я волнуюсь». Я быстренько набрал ответ. «Вероника, не волнуйся, со мной все в порядке. Меня перевели в хирургическое отделение. Сегодня первый день. Вечером все подробно расскажу. Хорошо?» Ответик прилетел почти сразу. — В хирургию? Ого! Илья, это же просто здорово! Я так рада за тебя от всей души. Такой талант, как у тебя, действительно не должен гонять на скорой. Ты заслуживаешь большего. Хотя, если честно, мне будет тебя очень не хватать. Ты лучший напарник, который когда-либо у меня был. Ух, от ее слов у меня на душе стало как-то особенно тепло. Приятно, черт возьми, когда тебя ценят. И вот тут я дошел до массивной двери с надписью «Операционный блок». Вход строго по пропускам. А за ней оказался небольшой санпропускник. С одной стороны располагались шкафчики для уличной обуви и одежды, с другой — полки со стопками чистых хирургических костюмов, шапочек, масок и бахил. Я быстренько переобулся, натянул на себя свежий зеленый костюм, шапочку, повязал маску, Потом сунул руки в специальный артефакт, встроенный в стену, небольшое углубление из которого тут же ударила струя прохладного, чуть покалывающего тумана. Секунда, и мои руки были идеально чистыми и продезинфицированными. Удобная штука, надо сказать. Гораздо лучше, чем долгое и нудное мытье под краном с мылом и щеткой, как это было в моем прошлом мире». Сделав глубокий вдох, я толкнул дверь и вошел в восьмую операционную. И вот первое, что мне бросилось в глаза, — это количество народа. В довольно просторном, залитом ярким светом операционных ламп помещении находилось не менее десяти человек. Как-то многовато для одной операции, даже сложной. И кто все эти люди, и почему они все так удивленно смотрят на меня? А в центре, у операционного стола, на котором уже лежал пациент, полностью накрытый стерильными простынями, так что был виден лишь небольшой участок операционного поля, стоял мастер-целитель Шаповалов. Высокий, худощавый мужчина лет пятидесяти. Его лицо было почти полностью скрыто хирургической маской и шапочкой, но строгий, сосредоточенный взгляд его серых глаз из-под густых бровей говорил о многом. Я мельком разобрал стоящих рядом с ним. Два ассистента, операционная сестра и анестезиолог. Остальные, видимо, были наблюдателями, какие-то молодые люди в таких же халатах и масках. «А вы кто такой?» «Молодой человек». Шаповалов оторвался от пациента и резко повернулся ко мне. Голос у него был низкий, властный и не предвещающий ничего хорошего. «И что вы тут делаете? У нас операция сейчас начнется». «Не успел я и рта раскрыть» как ко мне тут же бросились две операционные сестры, преграждая мне путь. «Вам сюда нельзя», — строго сказала одна из них. «Здесь стерильная зона, покиньте помещение». Я адепт Разумовский, ничего не понял я. Меня к вам направил мастер-целитель Киселев, сказал, что я буду ассистировать на операции. В операционной повисла тишина, причем такая, что слышно было, как жужжат лампы. Все взгляды были устремлены на меня. Шаповалов несколько минут молча разглядывал меня своими колючими серыми глазами, а потом его губы скривились в презрительной усмешке. — Адепт? Ассистировать? Он медленно покачал головой. — Кажется, Игнат Семенович сегодня не в себе. Я же говорил ему, что мне не нужны адепты в моей команде. У меня своих подмастерьев хватает которые тоже ни черта не умеют. А вы нам здесь будете только мешаться. Так что выйдите, пожалуйста. И не нужно так бесцеремонно вламываться в операционную во время подготовки к сложной операции. Это как минимум непрофессионально. Операционные сестры, эти амазонки в стерильных халатах, с решимостью, достойные лучшего применения, буквально вытеснили меня из операционной. «Ты не пройдешь!» Что ж, спорить с ними было бесполезно, да и не хотелось устраивать скандал в первый же день на новом месте работы. Пришлось ретироваться. Провожаемый испепеляющим взглядом мастера-целителя Шаповалова и сочувственно любопытными взглядами его многочисленной свиты. Я вернулся в предбанник операционного блока, стянул с себя халат, маску, шапочку и задумался, Ну что ж, первый блин, как говорится, вышел комочком. Или, точнее, меня просто не допустили до самого этого блина. Но я не из тех, кто сдается. Причем так легко. Ведь никто и не обещал, что будет легко. А стало быть, требуется действовать по-иному. Если не пускают в двери, придется лезть в окно. Ну, в переносном, конечно, смысле. — Ночью о двуногии не удалось тебе блеснуть своим хирургическим гением. Фырк, который всю эту сцену наблюдал с нескрываемым удовольствием, уселся мне на плечо. — Выставили тебя, как нашкодившего котенка. — А я-то уж думал, сейчас начнется настоящее шоу. — А ты чего-то задумал теперь, да? Пойдешь к Киселеву жаловаться? Или сразу к главврачу? — А может быть, мы-то... «Наш Повалова порчу наведем, а?» «У меня есть пара идей, как ему можно испортить следующую операцию. Чисто из педагогических соображений, конечно». «Ой, угомонись, кровожадный ты мой!» Мысленно остановил я его. «Никаких порч и диверсий. У меня иной план, более изящный». Я снова спустился на пятый этаж хирургическое отделение. На сестринском посту все так же сияла своей ослепительной улыбкой Кристина Волкова. Увидев меня, она удивленно приподняла бровь. «О, адепт Разумовский! А вы что, уже все? Операция так быстро закончилась?» «Ну, можно сказать, и так уклончиво», — ответил я. «А подскажите-ка, пожалуйста, милая девушка, а где здесь у вас ординаторская? Мне нужно кое-какие бумаги посмотреть». Кристина стрельнула в меня своими небесно голубыми глазками. «Ординаторская прямо по коридору, налево, последняя дверь. Только вы это, с Игорем Степановичем, поаккуратнее-то. Он у нас человек настроения, вспыльчивый, как смерч, если что, не по нему. Но вот хирург, он, конечно, гениальный, тут ничего не скажешь. Если найдете к нему подход, многому можете научиться». «Ну что ж, спасибо за совет, Кристина», — улыбнулся я ей в ответ. «Постараюсь быть паинькой». Вот неизвестно, кто у кого большему научится. Но вслух, конечно, я этого говорить не стал. В ординаторской, к моей радости, никого не оказалось. Просторная комната с несколькими столами, заваленными историями болезней и медицинскими журналами, пара компьютеров, шкафы с книгами. В общем, типичная рабочая берлога хирургов. Вот это мне и было на руку. Я быстренько занял один из свободных компьютеров, войдя в больничную систему под своим логином и паролем, приготовился к операции другого рода. Доступ у меня, как у адепта скорой помощи, был, конечно, сильно урезан, но вот истории болезни пациентов я просматривать мог. «Фырк», — мысленно скомандовал я, — «мне нужно имя и фамилия пациента, которого сейчас оперирует Шаповалов. Быстренько». Фырк недовольно фыркнул, но спорить не стал. Видимо, мой план ему тоже показался интересным. Он серебристой молнией метнулся из ординаторской и уже через пару минут вернулся. «Петренко Степан Захарыч, 52 года», — доложил он. «Диагноз при поступлении — объемное образование правого надпочечника. то Я быстренько нашел в системе историю болезни Петренко Степана Захарыча. «Так, а что у нас тут было?» «Мужчина, 52 года». Жалобы на периодические боли в правом подреберье, слабость, потеря веса за последние полгода, иногда повышение температуры до субфибрильных цифр. На УЗИ и КТ брюшной полости действительно объемное образование в проекции правого надпочечника, размером примерно 5 на 6 сантиметров с относительно четкими контурами. Предварительный диагноз аденома надпочечника. Рекомендовано оперативное лечение адренолоктомия. Биопсию, как я и предполагал, не делали. Ну, стандартная, в общем-то, ситуация. Если бы не одно «но». Вот что-то в этой истории болезни меня очень насторожило. Мелкие детали, которые не укладывались в типичную картину доброкачественной аденомы. Начнем, к примеру, с анализа крови. Там стойкий лейкоцитоз, повышенное соя, что, кстати, больше говорило о воспалительном или системном процессе, чем о простой аденоме. На КТ-снимках, если присмотреться, очень внимательно. Контуры образования были не такими уж и четкими, а структура неоднородной, с участками пониженной плотности. Да и жалобы пациента по телевесу, лихорадка – как-то совсем не характерны для обычной аденомы, если она не гормонально активна. А вот об этом в истории болезни не было ни слова. Фырк, я снова обратился к своему пушистому помощнику. «А не мог бы ты, мой драгоценный, еще разочек сгонять в операционную и посмотреть очень внимательно, что там сейчас происходит с этим Петренко и как выглядит его эта аденома на самом деле?» Мне это очень нужно. — Чего? Опять я? — возмущенно взвился Фырк. — Да я тебе чего, мальчик на побегушках? То принеси, то подай, то слетай, посмотри. У меня, между прочим, есть чувство собственного достоинства. Я не какой-нибудь там почтовый голубь. — Придется, Фырчик, придется. Я постарался, чтобы мой голос звучал как можно более убедительно. — Ну ты ведь сам хочешь, чтобы мы уделали этого напыщенного Шаповалова. И остались в хирургии, ведь верно? А для этого нам требуется информация. Самая свежая и самая точная. Так что лети, мой маленький разведчик, и принеси мне на хвостике хорошие или плохие для Петренко новости». Фырк еще немного поворчал для порядка, но я видел, что азарт в его маленьких глазках уже загорелся. Перспектива поучаствовать в очередной авантюре и насолить Шаповалову перевесила его чувство собственного достоинства. Он кивнул и растворился в воздухе. Вернулся буквально через пару минут, и вид у него был, скажем так, очень озадаченный. «Слушай, двуногий, там такой ковардак затараторил он. «Операция, похоже, закончилась, и не очень-то удачно. Шаповалов рвет и мечет, как раз еленый бык». Ассистенты его бегают с выпущенными глазами, как будто у них пожар. А у пациента, ну, у этого твоего, Петренко, там не аденома была, это точно. Там какая-то дрянь, вся пронизанная сосудами, рыхлая и кровит, как решето. Шаповалов попытался ее выделить, а оттуда как хлынет. Еле-еле остановили тампонами, все забили и, похоже, решили на этом закончить. Сейчас они все сюда припрутся, и будет разбор полетов. Так что готовься, двуногие, сейчас начнется самое интересное. Не успел Фырк договорить, как дверь в ординаторскую с грохотом распахнулась, и на пороге появился сам Игорь Степанович Шаповалов. Красный, как перезрелый томат, взъерошенный. И с таким выражением лица, будто он только что лично сражался с легионом демонов, и проиграл. А за ним гуськом боязливо втянулись трое молодых ребят, точнее, двое парней и девушка. Вид у всех троих был такой, будто только что их вытащили из мясорубки, прополоскали в формалине и вывесили сушиться на сквознячке Ну что, хомяки мои, ненаглядные! прорычал Шаповалов, обводя свою понурую команду испепеляющим взглядом, от которого, казалось, сейчас мебель задымится. — Да экспериментировались, грызуны вы мои кабинетные! Это что еще за цирк с конями сейчас был в операционной, я вас спрашиваю? Какая к чертовой матери доброкачественная аденома! — Мы из-за вашего гениального диагноза и блестящего анализа снимков чуть мужика на тот свет не отправили. Кровотечение так хлистало, что можно было пожар тушить. Еле-еле ноги унесли, все тампонами забили, как дрявую бочку. «Как, я вас спрашиваю, как можно было так облажаться? Вы чем смотрели, когда снимки описывали?» «Задницей» или вы в медицинской академии только пиво пить научились да медсестер за ляжки щупать один из скамяков самый высокий и тощий с испуганными глазами и торчащими ушами похожий на суслика, робко писнул но игорь степанович на коттеже там же образование было с четкими контурами и плотность вроде типичная деоденомы мы, мы не думали не думали они Взревел Шаповалов, побагровев еще больше. — А я вам для чего головы на плечах выдал? — Чтобы вы им орехи кололи? Или чтобы в них хоть иногда мыслительные процессы происходили? — Четкие контуры. — Да там эти ваши четкие контуры расползлись, как сопли по тарелке. Едва я к ним прикоснулся. Второй интерн. Пухленький коротышка с круглым лицом и вечно потеющим лбом, которого я тут же окрестил пончиком, попытался вставить свое веское словечко. «Может, это может это была какая-то атипичная форма рака, Игорь Степанович, с очень быстрым ростом и прорастанием в сосуды. Мы же не можем из чего предвидеть». «Атипичная форма рака!» — передразнил его Шаповалов. А может, это была инопланетная форма жизни, которая замаскировалась под надпочечник? Вы хоть иногда свои учебники открываете, специалисты? Или они у вас только для того, чтобы подпирать ножку шатающегося стола? Третий хомяк, то есть девушка с двумя тонкими косичками и удивленным выражением лица, которую я прозвал Белочка за ее суетливость и привычку грызть, Она как раз сейчас во рту мусолила карандаш. Тоже решила блеснуть эрудицией. — А я читала... Я читала, что иногда бывают такие сосудистые мальформации. Они могут выглядеть как опухоли. Может, это она была? «Мальформация — Мальформация! Шаповалов картинно схватился за голову. — Господи, да за что мне это наказание? — Один умнее другого. Мальформация, рак, инопланетяне. может, это была просто моя галлюцинация от недосыпа, а? Может, там вообще ничего не было, а я просто так от скуки решил мужику живот распороть. Я жду от вас конкретных, мать вашу, диагнозов, а не бреда кобылы. Вы хоть понимаете, что мы сейчас в полной заднице? Пациент в реанимации, диагноза нет, и что делать дальше непонятно. А вы тут мне сказки рассказываете. Думайте, включайте свои недоразвитые мозги, думайте, пока пациент еще не присоединился к сонму ангелов, по вашей милости. Хомяки окончательно сникли скисли, замолчали, Испуганно переглядываясь, Шаповалов метался по ординаторской, как тигр в клетке, продолжая изрыгать проклятия и саркастические замечания в адрес своей незадачливой команды. «Я же сидел за компьютером, стараясь не отсвечивать, и внимательно слушал, сопоставляя услышанное с тем, что я только что узнал из истории болезни и от фырка. Картинка потихоньку начала складываться». «Ну что, больше никаких светлых мыслей в ваших гениальных головах не родилось? Ни одной, мать вашу, здравой идеи, а бездари! Абсолютные непроходимые бездари!» Вот тут я не выдержал. Поднялся из-за стола. «Это может быть системное заболевание. Например, например болезнь Костлемана. Ну или гистоцитоз». Мой голос прозвучал неожиданно громко и уверенно в наступившее тишине. Все, как по команде, замерли и уставились на меня. Хомяки смотрели на меня с открытыми ртами, а Шаповалов медленно, очень медленно обернулся в мою сторону. Его лицо все еще было красным от гнева, но вот в глазах мелькнуло что-то новое, удивление, смешанное с недоверием. — Что ты сказал, адепт? Его голос был тихим, но вот в этой тишине он прозвучал, как раскат грома.